Глава 60 Легкая любовь Бэйли. Я прислонилась к колонне в вестибюле Нортвью, ожидая, когда Чейз выйдет из раздевалки. Фанаты соколов высыпали из дверей, возбужденно обсуждая победу со счетом 3-1. Чейз тоже послал шайбу в ворота. К счастью, дисквалификация никак не повлияла на его игру. По странному стечению обстоятельств, первая игра Чейза пришлась на домашний матч против Каллингвуда. Матч выдался заметно менее драматичным, чем все предыдущие, поскольку Люка не было на льду. Его родители прилетели через несколько дней после того, как видео просочилось в интернет и увезли его жалкую задницу обратно в Техас. Очевидно, чтобы вывести сына из Штата, им пришлось получить разрешение окружного прокурора. Отъезд Люка снял с моих плеч большой груз. Я не осознавала, насколько меня пугала возможность наткнуться на него пока эта самая возможность не исчезла. Дерек рассказал, что ходили слухи, будто родители Люка заставили его работать в ресторане быстрого питания, в развитие которого сами вложились. Справедливость восторжествовала. Люк всегда высокомерно смотрел на обслуживающий персонал. Прибавьте к этому исключение из Карлингуда и, по сути, лишение шанса попасть в НХЛ. Теперь никакая команда не заинтересовалась бы в нем. Кристен тоже пропала. Ее на неопределенный срок отстранили от занятий, но после слушания это наказание наверняка переросло бы в отчисление. Скандал постепенно утихал. Скорее всего, эта команда Стюарта успешно справлялась с удалением видео. За последнюю неделю многое вернулось на круги своя. Сегодняшний день практически напоминал любой другой. Почти. Боль еще не утихла, но начало было положено. Осмотрев коридор, я направилась к свободной красной скамейке. Я проверила телефон, чтобы узнать, не поступало ли новостей от Шив, которая пыталась до полуночи закончить работу по социологии. Она была самой настоящей королевой прокрастинации. Подобный образ жизни, должно быть, сулил много стресса, но поскольку успеваемость Шивон не падала, можно было предположить, что ее это не беспокоило. Я же, наоборот, была бы уже отчислена из колледжа, и страдала бы от нервного срыва. В последнем сообщении она говорила, что почти закончила и скоро начнет собирать вещи для нашей поездки в домик родителей Даласа. Я понятия не имела, как ей удалось сочинить 10 страниц за один день. Тем не менее, я подозревала, что Шиф не имела привычки путешествовать налегке, так что они с Далласом скоро были бы готовы к отъезду. Когда я подняла глаза от сообщения Шиф, из-за угла вышел Дерек, Заметив меня, он просиял. Я заблокировала телефон и поднялась ему навстречу. «Привет», — сказала я. «Как прошла первая игра в качестве капитана?» Как только у Люка появились проблемы из-за публикации видео, он тут же впутал в дело Пола. Так и осталось непонятным, то ли Пол и правда был замешан, то ли Люк просто пытался спихнуть ответственность на кого-то еще. Зато Дерека попросили занять место Люка. «Хорошо», — пожал плечами Дерек. Команда все еще приспосабливается, но со временем мы справимся. И теперь. Тогда э, он ушел, атмосфера куда менее токсичная. Я в этом не сомневалась. Учитывая все, что на вас свалилось, вы, ребята, неплохо играли. Ага, вяло улыбнулся Дерек. При этом скривив губы так, что стал напоминать нашего отца. Хотя я хотел еще раз извиниться, кашлянув, он потер шею. Я ошибался. Погодите-ка. Я моргнула. Потом еще раз и еще раз. Дерек только что признал свою вину и извинился. Ад официально заледенел. «В чем? Конечно, я уже знала ответ, но все равно хотела, чтобы он произнес это вслух. «В картере», — отозвался он. «Ты была права. Он тебе подходит. С ним ты такая счастливая». Счастливое было бы при уменьшении. «Да я с ума от счастья схожу!» На моем лице появилась глупая улыбка, которую я даже не пыталась скрыть. Он моя родственная душа. Это же здорово, Би. «Однажды ты тоже кого-нибудь найдёшь», найдешь, пихнула я его ногой. Кто-то налетел на меня сзади, так что Дерек поддержал меня за локоть. На его лице появилась несвойственная ему застенчивая улыбка. «Вообще-то с Ким все становится серьезно? «Да ладно», — открыла я от удивления рот. «И ты ничего не говорил? Когда ты нас познакомишь?» «Когда хочешь», — пожал он плечами. Даже если Дерек и пытался разыгрывать безразличие, было заметно, что он нервничает. «Как насчет завтра?» «Назови время и место». Я сцепила пальцы в замок, вытянула руки и размяла плечи. «Я подготовлю список вопросов, чтобы сыграть роль заботливой младшей сестры». «Думаю, ты все неправильно поняла», — рассмеялся Дерек. «Не-а», покачала я головой. «После того, что случилось с Джилл, я хочу убедиться, что эта девушка тебя достойна». Или ей придется отвечать передо мной. Я все еще улыбалась брату, когда к нам подошел Чейз и обнял меня за плечи. После игр он всегда был горячим, как печка, так что я могла чувствовать его успокаивающее тепло даже сквозь рубашку. Все верно, заметил Чейз. Джеймс страшный человек. Дерек поджал губы и уставился вдаль, делая вид, что о чем-то размышляет. Ну, в дошкольном возрасте она и правда кое-кого покусала. О боже! Всего раз. Дженни Мартин украла мою Барби и повалила меня на землю. Я просто защищалась. Ладно, может, я проявила больше агрессии, чем требовалось. Но мне же было всего четыре. Чейз, едва сдерживая смех, крепче сжал моё плечо. «Да что ты говоришь?» «Я убью тебя, Дерек». Прищурившись, я бросила взгляд сначала на него, а потом на Чейза. Последний тут же напустил на себя невозмутимый вид, притворяясь невинным. Но меня было не обмануть. Я буквально видела, как в его мозгу крутятся шестеренки. «Нет и нет. Вы двое даже не думайте сговариваться против меня?» «Слишком поздно?» — подмигнул Чейз. «О да, процесс уже запущен», — подхватил Дерек. «Ничего подобного. Судя по всему, мне предстояло подружиться с подружкой Дерека и взять реванш». «Значит, теперь ты можешь показать мне ее старые фото?» Задумчиво потер подбородок Чейз. «Особенно те, что были сделаны в младших классах». «Она прячет их, потому что слишком стесняется». И на то имелись причины. У меня были брекеты, прыщи и самое худшее из всех причесок. Мои волнистые от природы волосы были подстрижены выше плеч и торчали в стороны, отчего голова напоминала треугольник. Как по мне, так фотографии с того времени следовало уничтожить, предположительно сжечь. Я видела детские фотографии Чейза. Этот лебедь никогда не был гадким утенком. Из очаровательного пухленького младенца он превратился в милого карапуза, а потом в симпатичного паренька и горячего подростка. Это было несправедливо и, честно говоря, казалось мне невозможным. Каждый проходил через позорную стадию, которая придавала людям скромности. Впрочем, ее отсутствие объясняло многое о Чейзе. «Я прибью вас обоих», — пригрозила я. Дерек извинился и бросился догонять свою команду. А Чейз наклонил голову, уткнувшись носом в мою щеку. Можешь покусать меня, когда захочешь. чейс Все еще приобнимая боели за плечи, я повел ее к парковке. Открыв дверцу грузовика, я подождал, пока она заберется внутрь. Сегодня мне дышалось легче, чем последние несколько дней, или даже недели. Я снова вышел на лед. Мы победили. И теперь мы с Бейли собирались уехать из города, чтобы провести выходные с Шивон и даласом в домике его родителей. Я планировал наслаждаться сладким бездельем, есть, пить и попытаться убедить Джеймс искупаться со мной голышом в джакузи. Домик располагался у чёрта на куличиках, так что соседи не стали бы проблемой. К тому же, с Далласом и Шив мы могли составить расписание пользования, забронировать джакузи на определенное время. На что похож этот домик? — спросила Бейли, пристегивая ремень безопасности. Я выехал с парковки и затормозил, чтобы позволить пройти группе фанатов «Соколов». Их лица были раскрашены красным. Замечательно. Мне нравилась такая поддержка. Честно говоря, это скорее особняк, чем домик. Четыре спальни и пять ванных. Задний двор выходит к озеру, а еще там суперская джакузи. Ну, ты понимаешь. Да их домик для отдыха был в десять раз лучше того, в котором мы жили. «А ведь мы жили в шикарном месте». «Почему я не удивлена?» — рассмеялась Бейли, но тут выражение ее лица стало задумчивым. «Ох уж эти богачи!» Будь все, по-моему, ей бы жилось комфортно. Например, если бы она разрешала мне оплачивать некоторые вещи. Но эта тема все еще вызывала у нас много споров. Такими темпами я начал бы оставлять деньги под ее подушкой, как грёбаная зубная фея. Я включил поворотник и выехал с парковки. Ворт написал, что перед отъездом Шиф нужно принять душ. «Правда», — застонала Бейли. «Мы оба знали, что она будет принимать душ не одна. Да и такой душ занимал гораздо больше времени и не помогал экономить воду. Она же еще даже не собрала чемодан. Ты сказал, что до места два часа езды они точно задержатся». Бейли была права. К тому же, по приезде мы хотели поужинать все вместе, но их опоздание позволило бы нам провести больше времени наедине. Похоже, у нас появилось немного свободного времени. Положил я руку ей на колено. «Не хочешь сделать небольшой крюк? Все еще пытаешься устроить секс в грузовике?» Бросила она на меня подозрительный взгляд. Первоначальный план был другим. Но раз она настаивала... Я всегда пытаюсь устроить секс в грузовике, но вообще-то я подумывал о горячем шоколаде. Полчаса спустя мы с двумя стаканами горячего шоколада с солёной карамелью в руках поднимались по лестнице на край света. Естественно, я уговорил Бейли выбрать самый лучший вкус. Хотя её минет был куда лучше солёной карамели. День выдался прохладным, и вокруг никого не было, так что мы могли выбрать наиболее приглянувшуюся нам скамейку. Едва мы устроились на той, с которой открывался лучший вид, как в кармане моего пальто завибрировал телефон — Я вытащил его, ожидая увидеть номер Уорда, но звонил его отец. Бейли уставилась на экран. Я принял вызов и включил громкую связь. Так было проще, чем позже пересказывать ей содержание нашего разговора. «Здравствуйте, Стюарт». «Чейс?» — прогремел он. «Как ты?» Внимание Бейли переключилось на мое лицо, как будто она тоже хотела узнать ответ на этот вопрос. «В норме, учитывая все обстоятельства. Моя жизнь не совсем развалилась на части. Люди раньше говорили обо мне гадости. Просто теперь к моей персоне было приковано еще больше внимания. У меня для тебя новости, продолжил Стюарт. Я только что говорил с представителями команды Лос-Анджелеса. Я напрягся. Бейли крепче сжала стаканчик с горячим шоколадом и задержала дыхание. Мы оба замерли в ожидании следующих слов Стюарта. Они хотели бы, чтобы ты остался и закончил четвертый курс. Должно быть, я тоже задержал дыхание, потому что громко выдохнул. «Хорошо», — кивнул я. Стюарт, само собой, этого не видел, но я действовал рефлекторно. После всех наших разговоров я ожидал чего-то подобного и даже мысленно смирился с этим. Конечно, я был разочарован. Мое будущее двигалось совсем не в том направлении, которое я выбрал, но, сойдя с прежнего пути, я будто бы смог остановиться и осмотреться. Моя жизнь, такая, какой она стала теперь, мне нравилась. Я с удовольствием провел бы так еще один год». Я бросил взгляд на Бейли, но не смог прочитать выражение ее лица, хотя я предполагал, что она чувствует то же самое. «Это не наказание», — заметил Стюарт. «Они хотят оградить тебя от повышенного внимания, пока расследование не будет закончено. Средства массовой информации съели бы тебя, новичка, живьем, а за год все утихнет». Он был прав. Меньше всего мне хотелось стать известным из-за скандала, а не из-за хорошей игры на льду. «Эта история, возможно, всегда будет меня преследовать», но в следующем году она хотя бы потеряет свою актуальность. После того, как разговор был окончен, я повернулся к Бейли. Она, с беспокойством всматриваясь в мое лицо, коснулась моей руки. «Как ты себя чувствуешь?» «Могло быть и хуже пожал я плечами. «Я мог бы потерять контракт, так что такой исход можно было считать победой. Итак, я проведу больше времени с тобой». «Если бы не Джеймс, я, наверное, был бы опустошен. Но в следующем году я мог бы...» продолжать играть в хоккей и жить с Далласом и Таем. И что еще лучше — быть рядом с ней. «И все же», — возразила она, — «в такой ситуации нормально быть разочарованным. Я бы не стала принимать это на свой счет. Ну, может, чуть-чуть, но, клянусь, все в порядке». бэйли вгляделась в мое лицо и втянула воздух, словно собираясь что-то сказать. Но вместо этого она только выдохнула и нежно улыбнулась. Судя по всему, она не поверила мне. «Клянусь, Джеймс, когда это я скрывал свои чувства?» «Справедливо подмечено», — рассмеялась она.